Глава шестая. Письма. Со смертью мистера ф и к с а жизнь в конторе сделалась совершенно безрадостной. Изнурительная война между п а р т ь е и Джимом сошла на нет. У старика кончилась охота прятать Джимовы журнальчики в разных тайных местах. Да и сам Джим забросил чтение. В тот день он мучился от безделья, сидя в комнате п а р т ь е достреляя из резинки бумажными шариками в портрет королевы Виктории над камином. Когда Аделаида подошла и легонько постучала по стеклу, Джим ее не заметил вовсе. Он был занят совершенствованием своей меткости. Старик приоткрыл окошко и крикнул. «Да? Что вам угодно?» «Мисс Локхарт», — был ответ. Джим услышал и выглянул наружу. «Мисс Локхарт, уверены?» — спросил п а р т ь е Она кивнула. «А зачем она вам?» — спросил Джим. «Не твое дело, бесенок», — сказал п а р т ь е Джим в отместку пульнул бумажным шариком в его голову и ловко увернулся от слабого подзатыльника, которым в ответ наградил его старик. «Если у вас есть послание для мисс Локхарт, я передам», — сказал Джим. «Давайте-ка его сюда». Он выскочил из комнаты и отвел девочку в сторону, чтобы быть вне досягаемости слуха партия. «Тебя как звать?» «Аделаида». «Для чего тебе нужна мисс Локхарт?» «Не знаю». «Кто же тебя послал?» «Один господин». Джиму пришлось наклониться, чтобы расслышать ее слова, и тотчас же ему в нос ударила гремучая смесь запаха в гостинице «Мисс Холланд» и немытого детского тела. Но мальчишка не был брезглив, к тому же он вспомнил нечто весьма важное. «Ты когда-нибудь слышал о чем-то, что называется семь блаженств?» В последние две недели он спрашивал об этом всех, кого только мог, кроме мистера Шелби, но ответ был всегда один и тот же «нет, никогда». Но она как раз слышала и испугалась. Аделаида съежилась в своем плащике, и глаза ее потемнели. «Ну и что?» — прошептала она. «Так ты слышала, да?» — она кивнула. «Ну и что это такое? Это очень важно». «Я не знаю». «Где же ты слышала?» — она скривила рот и посмотрела в сторону. Два клерка вышли из конторы и встали на верхних ступеньках лестницы совсем недалеко от них. э е г е воскликнул один. «Погляди-ка на Джима! Да он завел себе девчонку!» «Кто же твоя возлюбленная, Джим?» — вторил ему другой. Джим метнул презрительный взгляд и изверг поток ругательств такой силы, что легко бы мог потопить линейный корабль. Он не особенно церемонился с клерками, они были для него низшей формой животного мира. «Нет, ты только послушай», — сказал первый, когда Джим остановился, чтобы перевести дыхание. «Какое красноречие!» «Все дело в подаче», — заметил второй. «Сколько силы, сколько нечеловеческой страсти!» «Вот именно, нечеловеческой», — согласился первый. «Заткни хлебала, Скидмор», — ответил Джим. «Я не расположен терять время, слушая вашу болтовню. Эй!» — сказал он Аделаиде. «Пошли!» Подрев и свист клярков, Джим взял ее за руку и потащил на улицу. «Не обращай на них внимания», — сказал он. «Слушай-ка, ты должна рассказать мне о семьи и блаженствах. Здесь один человек умер из-за них». И он рассказал ей всю историю. Аделаида ничего не ответила, но ее глаза еще больше расширились. «Мне надо найти мисс Локхард. Он так велел». Наконец произнесла она, когда Джим закончил. «Но не дай бог узнает миссис Холланд. Она меня убьет». «Ну так говори, черт возьми! Что он такое сказал?» Она начала сбивчиво, то и дело запинаясь. У нее не было опыта рассказчика, и, не привыкнув к тому, чтобы ее внимательно слушали, она не знала, как громко нужно говорить. Джиму приходилось поминутно останавливать ее и просить повторить. «Все ясно», — подвел он итог. «Я разыщу мисс Локхарт, и ты сможешь поговорить с ней договор». «Я не могу», — сказала Аделаида. «Я не могу и д т и из дома, разве что миссис Холланд пошлет меня за чем-нибудь. Она меня убьет, честное слово». «Да не посмеет она. Тебе нужно будет выйти, а то...» «Нет. Она убила девочку, которая служила до меня. Она распорола ей брюхо и выпустила кишки. Она сама мне рассказывала». «Ну хорошо. А как же тогда ты собираешься найти мисс л о к х а р т н е знаю». Вот это мне нравится. Ладно, так и быть, я буду каждый вечер ходить через Уоппинг из конторы. Мы встретимся там где-нибудь, и ты расскажешь, что произошло. Где мы можем встретиться? У старой лестницы. Ясно, у старой лестницы каждый вечер в полседьмого. Мне надо идти. Не забудь, в полседьмого. Но Аделаида уже исчезла. Тринадцать. Форчун Билдингс. Чандлерс Роу. Клеркенвилл. Пятница, 25 октября 1872 года. Мисс С. Локхард. 9. Певерилл-Сквер, Айслингтон. Дорогая мисс Локхард, должен вам сообщить то, что я узнал о семи — цифра семь, еще и в скобках — блаженствах. Есть некий джентльмен по имени мистер б э д в е л л который сейчас живет в гостинице «Миссис Холланд». Гиблая пристань ь у о п и н г Он курит опиум и говорит о вас — я о семи блаженствах, но я пока еще не знаю, что это значит. Хозяйка дома, миссис Холланд, ей лучше не доверять. Если вы придете завтра к эстакаде в Клеркенвилл-Гарденс в полтретьего, расскажу кое-что еще. Честь имею оставаться вашим смиренным и покорным слугой. Д. Тейлор Эсквайр, в скобках Джим. Так писал Джим в лучших традициях деловой переписки. Он послал письмо в пятницу в твердой уверенности, как-никак на дворе девятнадцатый век, что оно будет доставлено по адресу до конца дня, и завтра же он будет иметь случай в этом убедиться. Гостиница «Миссис Холланд», гиблая пристань, у о п и н г 25 октября 1872 года. Сэмюэль Шелби, с к компания я л о к х а р т и Шелби», Чипсайт, Лондон. Дорогой мистер Шелби, Имею удовольствие представить вам джентльмена, который обладает достоверной информацией касательно до ваших предприятий на Востоке. Этот джентльмен желает передать, что будет вынужден опубликовать свои сведения в газетах, в случае, если вы не согласитесь на его определенные условия. Что он достоверно знает, а не мошенник, вот его слова. «Шхуна л а в и н е и матрос Айлинь». Надеюсь, это предложение вы примете, и письмо до вас п р и б у д е т в целости, как отправлено. Истина ваша, миссис М. Холланд. По скриптум. Чем раньше вы ответите, тем лучше будет всем. Так писала миссис Холланд, вернувшись, с пустыми руками, но не обескураженная, из с э л л н е с а Салли стояла под редкой сенью почти облетевшие липы в Клеркенвилл Гарденс и ждала Джима. Дождь успел промочить насквозь ее плащ и шляпку и уже пробирался за воротник. Чтобы оказаться здесь, Салли пришлось нарушить все распорядки миссис Рис, и теперь она в ужасе предвкушала прием, ожидающий ее по возвращении. Однако Джим не заставил себя ждать. Вскоре он примчался бегом, промокший до нитки, схватил ее за руку и мигом затащил под козырек сцены, где был кулачок сухой травы. «Сюда!» — сказал он, отодвигая незакрепленную доску сцены. Он шмыгнул в дыру. Салли проследовала за ним осторожно, чтобы не зацепиться плащом, и вскоре они очутились рядом. Джим зажег огрызок свечи. Они сели напротив друг друга. Пол был очень пыльный, но сухой. Дождь барабанил снаружи, не причиняя им никакого вреда. «Ну что, рассказывать или нет?» «Конечно рассказывай!» Джим немедленно повторил все, что узнал от Аделаиды, но более внятно и четко. Он умел обращаться со словами. Негодяйка п е й н и многому его научила. «Ну, что думаешь?» — спросил он, закончив. «Все сходится, Джим». «Миссис Холланд — та самая женщина, о которой мне говорил майор Марчбэнкс. Вчера, в Кенте». И тут настала ее очередь рассказывать. «Рубин!» — произнес он совершенно потрясенный. «Да. Хотя я и не понимаю, как это связано со всем остальным. Дело в том, что майор Марчбэнкс никогда не слышал о семи блаженствах». «А этот тип, о котором толковала Аделаида, никогда не говорил о Рубине. Может быть, тут не о д н а две тайны?» Может быть, между ними даже нет никакой связи? — Связь есть, — сказала Салли. — Я. — И миссис Холланд. Наступила пауза. — Я должна его увидеть. — Не выйдет, пока он в руках у миссис Холланд. О, черт! Я забыл, у него еще есть брат-священник по имени Николас. Они близнецы. — Преподобный Николас Бедвелл. Не знаю, удастся ли нам его найти. Может, у него получилось бы вытащить своего брата? «Бедвелл — раб опиума», — сказал Джим. И еще Аделаида сказала, он боится китайца. Когда он видит китайца во сне или в видениях, он страшно кричит. Они немного помолчали. «Хорошо бы найти эту книгу», — сказала Салли. «Найдешь. Она не потеряна, а украдена. И ты знаешь, кем». «Думаешь, она? Но это был мужчина. Он сел в чатами». «А зачем это, интересно, красть никчемную старую книжку, если не знаешь, что в ней написано, а?» «Конечно, это и ее работа!» Салли растерянно моргнула. «Как это ей раньше не пришло в голову? Связь-то очевидна!» «Итак, старуха взяла книгу», — повторила она. «Джим, у меня голова кругом идет. Ради всего святого, зачем ей это нужно?» «А ты соображай побыстрее», — ответил Джим. «Ей нужен рубин, вот зачем». «Что там сказано в той бумажке, что он оставил?» Она показала. «Ага, понятно. Тут написано «Возьми его». Он спрятал Рубин подальше от нее и хочет тебе объяснить, где. В конце концов, знаешь, что я тебе скажу? Если ей нужен Рубин, она вернется и за этим листком». Следующим вечером, обливаясь потом в немилосердно натопленной кухне гостиницы «Миссис Холланд», собрались три человека. Одним из них была Аделаида, тихо прикорнувшая в углу. Но на нее никто не обращал внимания. За столом, перелистывая книгу майора Марчбэнкса, сидела миссис Холланд. Третьим человеком был гость. Он устроился в кресле у очага, попеременно прихлебывая чай и теребя свою бородку. На нем был светлый клетчатый костюм, коричневый котелок, задвинутый на самый затылок и сверкающая булавка в шейном платке. Утвердив зубы на должном месте, миссис Холланд заговорила — «Недурно обделано, мистер Хопкинс. Чистая работа!» «Да чего там?» — скромно потупился гость. «Это было проще простого. Заснула, как сурок. Мне оставалось только взять книжку с ее колен». «Очень мило. Что думаете насчет новой работенки?» «Хоть сейчас, миссис х Сделайте одолжение». Есть один стряпчий в Хокстоне, имя Блит. Он должен был кое-что для меня сделать на прошлой неделе, да только все пошло прахом из-за его небрежности. Вот почему мне пришлось переться в Кент и все утрясать. «Неужели?» — произнес мужчина с едва уловимым интересом. «И вам хотелось, чтобы я малость пуганул этого стряпчего, не так ли?» «Что-то э вроде этого, мистер Хопкинс?» «Думаю, я сумею справиться», — сказал он, устраиваясь поудобнее и дуя на чай. Любопытная оказалась книга, не так ли?» «Только не для меня», — ответила миссис Холланд. «Я и так знаю эту историю наизусть». «Неужели?» — осторожно удивился гость. «Вот для юной леди это наверняка было бы интересно». — Скажу больше, мистер Хопкинс, если бы она прочла ее, все мои планы полетели бы кувырком. — Да ну? — Самое лучшее, если бы с ней произошел какой-нибудь несчастный случай. Мистер Хопкинс молча заерзал в кресле. — Да, — произнес он наконец, — не думаю, что мне хотелось это услышать, миссис х о л а н д А я не думаю, что у вас есть выбор, мистер Хопкинс, ответила она, быстро пролистывая книгу. "Господи б о ж е м о й страницы еле держатся. Я надеюсь, вы ничего не потеряли". "Не понимаю вас, миссис Хэ, почему это у меня нет выбора?" Но она уже не слушала. Старые глаза её сощурились. Она прочла последнюю страницу книги, перевернула ее, пролистала оставшиеся, прочитала последнюю запись еще раз, перевернула, потрясла книгу и, наконец, с проклятиями швырнула ее на стол. Мистер Хопкинс испуганно отодвинулся. «Что это вы, мэм?» «Ах ты, сукин, расфуфыренный попугай! Безмозглая кукла! Ты потерял самую важную страницу во всей этой чертовой книге!» «Вы же сказали, что и так знаете ее наизусть, мэм!» Она швырнула ему книгу. «Читай здесь, если умеешь. Читай!» Ее жесткие пальцы ткнули в последний абзац. Он начал читать. «Поэтому я изъял рубин из банка. Это единственный способ, который мне остался, чтобы искупить свой грех и спасти хоть что-нибудь от моей погибшей жизни. Завещание, которое я составил по указаниям этой женщины, аннулировано. Ее юрист...» не предусмотрел, что я смогу выйти из этого контракта. Я умру без завещания, но я оставляю камень тебе. Я спрятал его и для большей верности опишу его местонахождение шифром. Он в...» На этом запись обрывалась. Он замолчал и посмотрел на хозяйку гостиницы. ы н о с мистер Хопкинс», — сказала она, улыбаясь. «Теперь вам понятно, что вы наделали». Он вздрогнул. «В книге больше ничего не было. Клянусь, мэм!» «Помните, что я говорила про несчастный случай, а?» Он сглотнул. «В общем-то, честно говоря...» О, -о, «О, я уверена, вы все-таки устроите для нее маленький несчастный случай. И провернете это безупречно, мистер Хопкинс. Один только взгляд в завтрашние газеты, и вы исполните все, что я вам скажу!» «Что вы имеете в виду?» «Сами увидите. Вы достанете эту бумажку, где бы она ее не хранила, а затем прикончите ее». «Нет», — пролепитал он. «Да, мистер Хопкинс. Держу пари, вы это сделаете».